Глава пятая. Коробок спичек. Приключение бутерброда с колбасой. Еще один пример, как можно использовать дедуктивный метод. Евреи из Аризона играют на скрипке. Единственный звук во всем городе. Мертвая тишина, последовавшая за словами Дайны, была наконец нарушена Робертом Дженкинсом.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 Писатель водил горящие спички из стороны в сторону, но головки остальных не загорались, и вот товарищи смотрели на него, как зачарованные. Наконец раздалось какое-то болезненное шипение, и несколько спичек слабо вспыхнули, они практически и не горели, лишь дали слабый отблеск и погасли. Тоненькие завитки дыма поднялись вверх. Казалось, у этого дыма вовсе не было запаха.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 сказал он. Он обернулся и взглянул на морозильный шкаф. Взгляд его был мрачным и злобным, будто он подозревал, что Дженкинс сыграл с ним какую-то не смешную, но необходимую ему шутку. — Я попробую его, если будет нужно, — сказал Боб. Но я уже предоставлял свое тело для научных экспериментов. Может, кто-нибудь другой выпьет это пиво? Я думаю, это чрезвычайно важно. — Давайте его сюда, — сказал Ник. Нет, это был Дон Гав, не дайте его мне. Уж я-то смогу употребить пиво, клянусь Богом. Я его и теплым пил, бывал, и ни разу не окосеял. Он взял пиво, откупорил бутылку и, поднеся ее ко рту, запрокинул голову. В следующем мгновение он резко согнулся и выплюнул то, что было у него во рту на пол. — Господи Боже! — воскликнул он. — Выдохшиеся, пресные, как оладьи. Правда? Живо отозвался Боб. — Хорошо, отлично. В этом мы все можем убедиться. В мгновение окон очтился возле стойки и схватил с полки один стакан. Гафни оставил бутылку возле кассового аппарата, и Брайан смог разглядеть ее поближе, когда Боб Дженкинс взял ее в руки. Он не увидел в горлышке бутылки никакой пены. — Там вполне может быть и вода, — подумал он. Однако то, что боп наливал в стакан, не было похоже на воду. Оно было похоже на пиво, выдохшееся пиво. Несколько пузырьков, приставших к внутренней стороне стакана, не ринулись, как полагается, сталкиваясь друг с другом к поверхности жидкости. — Хорошо, — медленно проговорил Ник. Оно выдохлось. Такое иногда случается. Бутылку неплотно закрывают на фабрике, и газ уходит. Всем время от времени попадается выдохшаяся пиво. Но если вы добавите сюда сэндвич с колбасой, не имеющий вкуса, это начинает наводить на размышления, не так ли? И на какие же размышления? Это начинает вас наводить, взорвался Брайан. Минуточку, — сказал Боб. Давайте сперва займемся ходатайством мистера Хоупуэлла. Хорошо? Он повернулся, сгреб стакан обеими руками, при этом несколько упало на пол и разбилось в дребезги и принялся расставлять их в ряд на полке так проворно и ловко, словно всю жизнь работал барменом. — Принесите мне еще пиво и безалкогольных напитков, раз уж вы туда все равно идете. Альберт и бетани отправились к холодильнику и принесли по четыре-пять бутылок, каждый выбрав наугад. — Как ты думаешь, он больной? — спросила Беттани тихо. — Вряд ли, — сказал Альберт. Он начал понемногу понимать, что собирался сделать писатель. Ему совсем не понравилось, какую форму эта мысль обретала у него в голове. Помнишь, он попросил тебя поберечь спички. Он знал, что случится что-то вроде этого. Вот почему ему так хотелось, чтобы мы поднялись в ресторан. Он хотел нам показать.